Солдат, видимо, проникся сочувствием к буранному Едигею. «Слушай, папаша», — сказал он деловито, — «вот приедет начальник караула лейтенант Танцыгбаев, вы ему скажете все как есть, что он не человек. Пусть доложится выше, а там вдруг и разрешат». «Спасибо на добром слове». «А иначе как же нам?» «Как ты сказал?» «Танцыгбаев?» «Фамилия лейтенанта Танцыгбаев?» «Да, Танцыгбаев. Он у нас тут недавно. А что?» «Знакомый? Из ваших он». Может, своя какой будет? Да нет, что ты, усмехнулся Едигей. Танцыгбаевых у нас, как у вас, Ивановых. Просто припомнился один человек с такой фамилией. Тут зазвонил телефон на посту и часовой поспешил туда. Едигей остался один. Вздыбились опять брови. И, хмуро оглядываясь вокруг, посматривая, не покажется ли машина на дороге за шлагбаумом, буранный Едигей покачал головой. А вдруг это сын того, кричит оглазово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 и чтобы их сразу видно было лейтенанту Тансыгбаеву.